Джеймисон показал на высокий бумажный стакан с надетой на него пластиковой крышкой и логотипом кофейни Maxwell House. вас тут вроде есть приличная кофемашина. Так зачем еще вот это?" Только не открывайте крышку, предостёрку ухмыляющийся бейкер. "Вообще-то это для моего напарника-плевательницы. Курение на площадке строго запрещено."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 Ваша вышка тоже принадлежит Стюарту Маклеллону, поинтересовалась Джеймисон. — Совершенно верно. Смотрю, у вас тут совсем под боком радарная станция Вояк, заметил Деккер. И колония братьев. Ага, вышки Маклеллона единственные поблизости, за исключением участка еще одной компании, тоже расположенного возле базы военно-воздушных сил.